29 июля. Четверг. Вернувшись с работы пораньше, застала Али в том же виде, что и утром. — Так нельзя. Пойдем погуляем, хоть свежим воздухом подышишь. — Отстань от меня. Али со стеклянным взглядом уперлась в экран ноутбука. — У тебя телефон разрывается. Ответишь? — раздражает. Нервно выдавила она. — Тебя. Я сразу передала телефон Али. — Не спрашивай. ответила я на ее вопросительный взгляд. — Что? — ответила Аля и заплакала. — Зачем звонишь мне? Ничего не хочу от тебя слышать. Она спустилась на пол, захлебнувшись рыданиями, хотя за время нахождения у меня не проронила ни слезинки. — Успокойся, пожалуйста, мне больно на тебя смотреть. Я погладила ее по руке. Сэм висел на телефоне. Я забрала его у Али из рук. — Сэм, не звони сюда больше. Мали, только попробуй бросить трубку, иначе поднимусь к вам. Нет, не надо. Тут же спохватилась я. Что ты хочешь? Говори, Али, сейчас спуститься. У вас 10 минут, или я поднимаюсь. Сэм договорил и бросил трубку. Сэм хочет, чтобы ты спустилась к нему, иначе поднимется сюда. Ты же не хочешь этого? Сходи, узнаешь, что он хочет. Мне всё равно. Я не пойду к нему. Но тогда он вломится сюда, а я не хочу. Мне плевать. Не впускай его. Вызови полицию. Не хочу видеть его. Теперь Аля почти кричала. Аля, пожалуйста, ты же знаешь, что полиция не поможет. Послушай, что он скажет, ведь больше вы не просит. Просто выйди, и он уедет. Ладно. Я выйду, чтобы все отстали от меня. Прошло минут 15, как Аля ушла. Я заволновалась и появилось предчувствие, что они сейчас помирятся, и она уедет в замок, не попрощавшись, снова забыв обо мне. Ну что? Что он хотел? Али вернулась и выглядела более спокойной. Мне нужен новый парень на вечер субботы, безэмоционально произнесла она. Что? Что случилось? О чём вы разговаривали? Ничего особенного, замялась Али. Ладно, зачем тебе парень? Я не стала допрашивать, видя, что она не хочет говорить. В субботу у Майкла Паттерсона, наш однокурсник, помнишь, вечеринка в его доме. Придёт много известных людей, в том числе Сэм. Хочу прийти туда с парнем. Кажется, я поняла, в чём дело. Даже не знаю, кого тебе предложить. Может, Пола? Он согласится, если я хорошо попрошу. Хоть на один день от меня отвяжется. А он не откажется, ведь он всё ещё бегает за тобой. «Не жалко?» «Бедный Пола», — с сарказмом протянула я. «Малия!» Аля наконец-то улыбнулась и добавила. «Я не думала, что ты такая жестокая».